Глава 37а После нескольких утомительных часов в офисе, во время которых советник Свелтер отклонял ее звонки, а Зик Кейн отказывался принять ее офицеров, Лорел снова попыталась договориться о встрече с Джули Роллингстон. Та сказала, что сожалеет, что оставила сообщение на автоответчике Эбигил, но все равно согласилась встретиться через час, предупредив, что времени у нее будет немного. Лорелл надо было скорее записаться на прием к акушеру-гинекологу, для чего требовалось узнать, кто из врачей, работающих поблизости, самый лучший. Но пока что она сосредоточилась на поисках убийцы. Ей пришло в голову, что с советником можно попробовать другую тактику. Подавив желание скрестить пальцы, она набрала другой номер — секретарши Эрика Свелтера. «Здравствуйте!» Это специальный агент Лорел Сноу. Мне надо переговорить с советником сейчас же, или я буду вынуждена приехать в городскую ратушу. Вот только меня повсюду преследует пресса, — сказала она. Женщина вздохнула. Хорошо, секундочку. Советник Свелтер раздалось в трубке. Здравствуйте, это агент Сноу. У меня нет на это времени Сноу, — рявкнул он. Лорелл покачала головой, разминая шею. «Вам грозит опасность». «Я знаю, и у меня есть охрана. Если вы сделаете свою работу и найдёте маньяка, который заталкивает людям конфеты в горло, я буду вам весьма признателен». Лорелл призвала на помощь всё своё терпение. «Тогда помогите мне. Я знаю, что вы очень заняты, но у меня есть фотография из лагеря «Санрайз» с вами и другими детьми. «Мне нужно, чтобы вы назвали имена этих детей». Он хмыкнул. «Я и половины из них не помню». «Возможно, вспомните, когда увидите снимок. Я могу привезти его вам, либо отправить скан по электронной почте». Он начал печатать адрес на клавиатуре. «Почему вы хотели купить лагерь?» Решил, что это будет выгодной инвестицией. Утомленным тоном... — ответил Свелтер. — Фредерик, прежде чем его убили, работал над моим портфолио, и мы решили, будет неплохо инвестировать в недвижимость. Рынок бизнес-ретритов сейчас на подъеме, и я хотел подыскать что-то в этом роде. Оказалось, лагерь продается. Я вспомнил, что когда-то там было неплохо. Жаль, что я проиграл аукцион. Неужели все так просто? «А что за компромат на вас был у Виктора?» Советник помолчал. «Я буду копать, пока не узнаю». Он застонал. «Вы невыносимы. Да ничего особенного. Обычная путаница с налогами. Фредерик всё поправил. Я заплатил штраф, и дело закрыли. Этот придурок, витран хотел использовать тот случай против меня» потому что людям не нужен советник, который не платит налоги. Боже, Сноу! Может вам заняться, наконец, настоящими преступниками?» Лорел сделала мысленную заметку проверить его слова, когда на допрос приедет милиса катинг Хотя в целом звучало все достоверно. Теперь, когда витран мертв, Свелтеру не о чем беспокоиться. Так зачем ему лгать федеральному агенту? «Советник Свелтер, я очень ценю вашу помощь. Как только мы раскроем это дело, я сделаю в прессе заявление, что вы не являетесь подозреваемым. Если, конечно, не окажется, что он убийца. Мгновение Свелтер молчал. Буду вам признателен. Моей компании пойдет на пользу, если окажется, что я подвергался притеснениям, а потом вы извинитесь. Она ни слова не говорила об извинениях. И советника точно никто не притеснял. — Так вы посмотрите фотографию? — Посмотрю. У меня несколько совещаний, но вечером я посмотрю ее и запишу имена всех, кого вспомню. Правда, я бы не очень обнадеживался. Мне пришлось побывать в разных летних лагерях, и, честно говоря, заводить друзей я не стремился. Это ее не удивило. «Спасибо». Он повесил трубку. Лорл встала, подхватила со стола сумку с ноутбуком, прошла по коридору и остановилась на пороге компьютерной комнаты. «Есть новости». Нестер откашлялся, не сводя глаз с экрана. «Только что пришел отчет от баллистиков. Пули с нападения на тебя, мисс Секи и Кейт, были выпущены из миллиметрового Глока. Совпадений в системе нет. Он что-то быстро набрал на клавиатуре. «На месте нападения на Зика Кейна в тебя стреляли из миллиметрового же Смит-энд-Вессена. Его в системе тоже не оказалось. Пули не совпадают. Значит, мы можем иметь дело с двумя разными преступниками», сказала она. Пора было встретиться с еще одной женщиной, ненавидевшей Зика Кейна. Джулия Роллингстон жила примерно в 20 милях от общинной церкви Дженезис-Вэлли, в пологой ложбине, по дну которой тек ручей last кроу крик Ее домик в форме буквы «А» когда-то был ярко-красным, но со временем выцвел до светло-розового. Хотя подъездная дорожка была расчищена, на тропинке, ведущей к дому, лежал снег, теперь ещё и обледеневший. Лорелл несколько раз поскользнулась, прежде чем добраться до дверей. Она постучала. Дверь практически сразу же открылась. На пороге стояла женщина лет сорока с длинными тёмными волосами и потрясающими зелёными глазами. — Здравствуйте, мисс Роллингстон. «Я — специальный агент Лорел Сноу». Лорел показала женщине свой значок. Та внимательно его рассмотрела, потом подняла глаза и вгляделась Лорел в лицо. «Удивительно, вы с Эбигейл сошли бы за близнецов, особенно теперь, когда она не прячется за париками и контактными линзами. Не так давно я видела ее в городе». Лорел принуждённо улыбнулась. — Да, внешне мы похожи. — Пожалуйста, входите, — пригласила Джули, отступая назад и впуская Лорел в гостиную с диванами и двумя креслами под камином, где жарко горели поленья. Раздвижные стеклянные двери вели на уличную террасу, нависавшую над ручьём. В воздухе витал запах свежей выпечки. — Предложить вам что-нибудь? «Нет, ничего не нужно, спасибо», — сказала Лорелл. «Прошу, садитесь». Джулия указала на одно из кресел. Лорелл села и подождала, пока Джулия сделает то же самое. «Я прослушала сообщение, которое вы оставили моей сестре. Она намеренно назвала Эбигейл сестрой, хотя выговорить это слово ей было нелегко». «Знаю». Джули посмотрела на свои руки. Это была высокая женщина, одетая в длинную юбку и ярко-зелёный свитер. Не надо было мне оставлять то сообщение. Тем более, что на пастора Зика недавно напали. «Я его не знаю», — сказала Лорел. «Всё, что мне о нём известно, говорит не в его пользу. Я слышала очень плохие вещи». Глаза Джули распахнулись, а спина напряглась. «Правда?» «Абсолютная», — кивнула Лорел. «На самом деле я очень хочу докопаться, где он был последние пять лет, потому что не сомневаюсь, что он занимался чем-то противозаконным». Она не собиралась выдавать никаких фактов потенциальной свидетельнице, но старалась установить с ней связь, чтобы та не замкнулась. Джули сжала руки на коленях. «Вы совершенно правы. Он опасный человек, и...» Она посмотрела на улицу, в сторону ручья. «Он что-то вам сделал?» — спросила Лорел. «Мне неприятно об этом говорить». Лорел поискала нужные слова. «Все в порядке. Наш разговор конфиденциальный». Джули шмыгнула носом. ладно. Я помогала в церкви, когда пастор Зик ещё был там. И однажды вечером мы с ним выпили вина. Я помогала ему писать проповедь. Она заметно побледнела. «Всё хорошо», — подбодрила её Лору. «Нет, нехорошо. Дальше я ничего не помню. Я проснулась утром, голая у него в кабинете. Я была накрыта одеялом, и у нас совершенно точно был секс. Сердце Лорелл сжалось. «Если вы отключились, это не был секс». Джули вздохнула. У нее дрожали руки, и она взяла с дивана подушку, которую прижала к себе, чтобы унять дрожь. «Знаю. Но это было бы его слово против моего. А я толком не понимала, что произошло. Я была сбита с толку, поэтому поехала домой и приняла душ». Её голос стал хриплым, но она всё равно торопливо продолжала, как будто хотела снять груз с души. «Я просидела дома несколько недель. Никаких улик не было. А если бы и были, он бы сказал, что всё произошло по обоюдному согласию». «Поэтому он уехал?» — спросила Лорел. «Нет, это было года за три до его отъезда», — прошептала Джули. Лорел подумала о прошедших годах, И о том, куда мог уехать Зик. Какие ещё он совершил преступления? И почему его имя нигде не упоминается? Думаете, он вам что-то подсыпал? Джули закивала. Да, совершенно точно. Но в тот момент я была просто в растерянности, ну и напугана, конечно. Лора стала её жаль. Зик Кейн умело выбирал своих жертв. А вы не знаете, С другими женщинами в церкви ничего подобного не происходило?» Джулия потрясла головой. «Нет, простите. Но я никогда не заговаривала об этом. Поэтому могут быть и другие жертвы. В последние пару лет я посещала психотерапевта, поэтому могу об этом говорить. Но я не стану подавать заявление в полицию и свидетельствовать в суде ни за что. Доказательств все равно нет, кроме моих слов». А я с тех пор наладила свою жизнь и ничего не хочу менять. Я понимаю. Джули втянула носом в воздух. К тому же... Есть кое-кто еще, желающий ему смерти. Жаль только, что в этот раз не получилось. Лорел поморщилась. У убийцы не получилось, потому что появилась она. И пускай ей ненавистен Зик Кейн, Она не предала саму себя. Лорелл сделала свою работу и спасла ему жизнь, а теперь хотела упечь его за решётку. «Мисс Роллингстон, мне очень неприятно об этом спрашивать, но где вы были в ночь, когда на Зика Кейна напали?» Джули невесело усмехнулась. «Поверьте, если бы я зарезала этого ублюдка...» Я бы кричала об этом на каждом углу. Я была в доме у моего бойфренда. Ее щёки порозовели. Могу я узнать его имя и адрес, пожалуйста? Конечно. Его зовут Филипп Плантен. Он бухгалтер в компании Плантен и Норт. Джулия взяла из стопки почты на диване конверт и карандашом нацарапала на нём имя и номер телефона. Он хороший человек, и я была у него всю ночь. Мы ходили поужинать, а потом я осталась в его доме. Видеонаблюдения там нет, но, я думаю, вы можете это проверить по камерам на дорогах и так далее. В сериалах обычно делают так. лорал улыбнулась. Да, мы можем посмотреть камеры, но вряд ли это понадобится. У неё не возникло ощущения, что мисс Роллингстон лжёт. По крайней мере, ничто на это не указывало. «Вы были знакомы с Виктором Витроном или Фредериком Маршалом, которого также называли Рикки?» «Хм, с Фредериком нет», — Джули посмотрела на потолок, копаясь в памяти. «Виктора видела пару раз у нас в церкви, но мы не разговаривали». «Откуда вы знаете его имя?» Джули пожала плечами. «Слышала где-то? Может, пастор к нему обращался?» «А как насчёт Матео Переса или Хиромакина?» Джули нахмурилась. «Нет, никогда о них не слышала». «А что?» «Просто интересуюсь», — ответила Лорел, быстро меняя тему разговора. «Где вы выросли?» Лицо Джули потеплело. В Северной Каролине. приехала оттуда 12 лет назад с одним парнем. Он работал проводником на реке. Его звали Джордан филиппс Вскоре после переезда мы расстались. Позднее я слышала, он перебрался на Аляску. Заниматься морской рыбалкой. А мне понравилось здесь, и я осталась. Вы никогда не бывали в летних лагерях на северо-западе Тихоокеанского побережья? «Нет», — сказала Джулия, хмуря брови. «Странный вопрос. Почему вы спросили?» Лорел покосилась на три свежеиспечённых пирога, стоявших на кухонной столешнице. «Обычный протокол, уверяю вас. Почему вы оставили то сообщение на автоответчике Эбигейл?» Джулия всплеснула руками. «Сама не знаю. Я услышала, что пастор вернулся, и я знала, что Эбигейл тоже в городе. Вот и решила её предупредить. Ходили слухи, что всё детство он держал её подальше от себя. И я подумала, она может не знать, что он за чудовище. Понимаю, это было глупо. «Вовсе нет», — сказала Лорел. «По-моему, это очень добрый поступок. Вы знакомы с Эбигейл?» «О, да», — сказала Джули, и её глаза просветлели. Когда она встречалась с пастором Джоном, то регулярно появлялась в церкви. Хотя тогда она была блондинкой. Когда они порвали, Эбигейл перестала приходить. Она всегда интриговала меня. Вроде она не самый тёплый человек, но пастор Джон был с ней счастлив, а для меня это имело значение. «Понимаю», — сказала Лору. «Спасибо, что уделили мне время. Пожалуй, вопросов больше нет». Она встала и подождала, пока Джули тоже поднимется. «Хотя нет, еще один последний. Вы когда-нибудь встречались с милисой Катинг или Керсти Витрон?» «Нет», — Лорелл ускорила темп. «А с Эриком Свелтером?» «Советником?» — удивилась Джули. «Нет, но выглядит он настоящим козлом. Видели его рекламные брошюрки? Этот парень какой-то... как бы лучше сказать». «Скользкий?» — пришла ей на помощь Лору. Джулия ухмыльнулась. «О, точно, скользкий! Именно так! Этот свелтер скользкий!» Она хихикнула. «Правда, меня это не касается, раз я больше не живу в Сиэтле. Но по какой-то причине рекламные брошюрки мне продолжают присылать». «Да, мне тоже», — Лору глянула на свои ботинки. «А как насчёт Тима Секи? Это имя вам знакомо?» тима «Конечно! Она несколько раз бывала в церкви вместе с Виктором Витроном!» Лорел сделала паузу. «Вот так сюрприз!» «Тима и Виктор вместе ходили в церковь? Он же недавно женился на другой разве не так?» Глаза Джули широко распахнулись. «Я не знала, что он женат. Думала, они пара. Сами понимаете, разница в возрасте, все дела...» Вы не знаете, как долго Тима посещала общинную церковь Дженезис-Вэлли? Нет. Но сейчас припоминаю, что, когда она появилась там в первый раз, пастор Джон вел себя так, будто уже ее знает. Боюсь, это все, что я могу вам сказать. Лорел двинулась к выходу. Спасибо вам. Кстати, у вас есть пистолет? Нет, — рассмеялась Джули. «Я пацифистка. Я не верю в оружие». Лорелл распахнула дверь. «А какая у вас машина?» «Субару. А что?» «Просто стандартные вопросы», — сказала Лорелл. «Ещё раз спасибо, что уделили мне время». Как только дверь за ней закрылась, Лорелл схватилась за телефон. «Вы позвонили богу сноубординга Нестеру», — раздалось в трубке. «Привет. Немедленно накопай мне всю доступную информацию по секи Есть ли у неё оружие? Что известно о её детстве? Вообще всё, ладно? Надо выяснить, что связывает её с общинной церковью Дженезис Вэлли. Возможно, связь с Зиком Кейном всё-таки есть. И с другими жертвами тоже». Она чувствовала, что убийца вот-вот нанесёт следующий удар и собиралась ему помешать. Но действовать следовало быстро.